Форма одежды нарядно-диагностическая. Дело было в кабинете доплерографии, за что купил, зато продаю. Это такое исследование сосудов. Датчики прикладывают и смотрят, как все пульсирует и сокращается. То есть обстановка совершенно невинная и спокойная. Ничего не может произойти. Ан нет. Пришла одна пациентка, сняла колготки, положила на стул, легла. Посмотрели ей ноги с сосудами, наговорили всякого. Она до того разволновалась, что забыла колготки на стульчике, так ушла. А они лежат, прозрачные и капроновые. Следующим номером заходит мужчина, тоже с ножными сосудами. «Раздевайтесь», — говорит ему доктор, и склоняется над бумагами, оборачивается, а пациент уже стоит весь готовый к обследованию. Разделся совершенно, предельно, даже трусы застенчиво запинал под кушетку ногой и колготки надел, потому что увидел лежат и решил, что зря их не положат. Надо надеть, раз наука требует.